«Хорошо, доктор. А теперь послушайте меня. Я уже приступил к работе. Все подготовлено, контракты подписаны, декорации готовы. Вы имеете хоть какое-то представление о том, каковы проценты за один только день задержки. Я оперирую фактами и цифрами, а у вас нет ничего, кроме предчувствия». «Это не просто предчувствие», — заговорил Рой Эймс. «Это профессиональная оценка». А как же доктор Штейнер? Он не согласен с этой оценкой. Он сам мне об этом говорил, да и полиция тоже. Этот человек был лечащим врачом Нормана Бэйца. Он знает, что говорит, и сюда приехал за свой счёт. Поверьте мне. Я это ценю, но что только спорить об этом теперь? Послушайте, доктор, мне жаль, что вам пришлось зря потратить время. Может, он потрачен и не зря, — послышался тихий голос Джорджа Уорда. Помните, у вас была идея послать Троя Фейрвейл, прежде чем он нанесет последние поправки в сценарий? — Да, но Стейнер отговорил меня. Доктор Клейборн — тот самый человек, с которым необходимо поговорить Трою, и он сейчас здесь. Если бы взяли его на несколько дней в качестве специалиста-консультанта, это другое дело, — вмешался Трискалл. Если это поможет улучшить фильм, но я тнють не стремлюсь содействовать успеху вашей картины, тёс отвёрдый, уверенный голос доктора Клейберна. Я предупреждаю вас. Единственное, что услышат от меня журналисты, что эту картину снимать нельзя. Приехали. Жан включил связь. Этому гумнику кажется, что только он знает, что можем делать. Если он обратится к прессе, то она делает столько шуму, что вмешаются ассоциации родителей и преподавателей и другие общественные объединения, которые испортят все дело. Из коридора нанеслись чьи-то шаги. Наверное, это возвращалась мисс Кейди. Она не стала ждать появления секретаря, подошла к двери кабинета и рванула ее на себя. Когда она вошла, все находившиеся в кабинете удивленно уставились на ее. Возвращаясь к прессе. предполагала, что широкая улыбка на ее лице, адресована им всем, однако Джан одарил ее и высокого мужчину, который стоял перед столом Дрискла. По-видимому, это и был доктор Тлейборн. «Здравствуйте!» — сказала она. «Надеюсь, я вам не помешала?» Дрискл нахмурился. «Что вам угодно?» «У нас совещание. Я слышала». «Слышали?» Джан равнодушно посмотрела на него. «Слышали?» Наверное, кто-то забыл отключить внутреннюю связь. А где Кэдзи, черт побери? Вышла на минутку и просила меня подежурить. Дрискл потянулся было к коммутатору на столе, но Джан быстрым жестом остановил его. — Прошу вас, не отчитывайте ее. Это моя вина. Я не должна была слушать. Продюсер по-прежнему хмурясь убрал от стола руку. — Хорошо. Вы слушали. И что же вам угодно? Ройс с Джорджем были тоже недовольны, однако Джан не обратил на них внимания, равно как на трискола. Она повернулась к высокому мужчине, стоявшему возле стола. Он был моложе, чем она думала. Некрасавчик смотрел холодно, невозмутимо, не нервничал, как остальные. Его взгляд был устремлён прямо на неё. "Доктор Клейберн", спросила она. "Я Джан Харпер". Он кивнул и улыбнулся в ответ. — Я видел вас на фотографии, — мягко произнес он. — Тогда вам и известно, что я играю Мэри Крейн в этой картине. — Да? — Что тут, черт побери, происходит? — Свидание? — громко осведомился Дискл. — Послушай, если у тебя есть что сказать... — Есть. Жан Криво усмехнулась ему и снова посмотрела в глаза доктору Клейборну. — Мне нужна ваша помощь. Клейборн моргнул. — А в чем проблема? — спросил он. — Вас. — Боюсь, я не понимаю. Я говорю о картине. Я нуждаюсь в вашей поддержке. Мы все в ней нуждаемся. Я уже изложил свою позицию. Знаю, но ведь вы можете изменить ее. — С какой стати? Этот фильм должен быть снят. Выдержав пристный взгляд Клейборна, Жан ответил на его вопрос своим — Вы читали сценарий? Вообще-то нет. Тон его был твёрдым и спокойным, однако он опустил глаза, и Джан почувствовала, как к ней возвращается уверенность. Она нашла его уязвимое место, и теперь нужно было этим воспользоваться. Вы должны его прочитать.